Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы. 30 августа 1978 года, 16.00. Владимир Владимирович, генерал Горин поднял глаза от документов, внимательно посмотрел на вошедшего в кабинет аналитика одного из членов контура. «Да, Михаил Анисимович, что у вас?» «Только что пришли данные, очень интересные. Вы ведь просили отслеживать действия Генеральной прокуратуры по делу Беляковского и прочих». «Да? Так вот. Сегодня рано утром заместитель начальника отдела МУР, подполковник Глазко, задержал на выходе из дома начальника управления банка СССР повзло Бориса Михайловича, и доставил его на допрос в здание Генеральной прокуратуры Союза к старшему следователю Калинину, который является руководителем следственной группы по этой разработке. Нам удалось снять информацию и записать голос повзло. Благо, здание Генеральной прокуратуры защищено от прослушивания очень плохо. Только что вышел на связь генерал Соболев из криминальной разведки МВД с записью допроса у него, и он срочно просит вас приехать в Москву. Очень срочно. Окраина Москвы. 30 августа 1978 года, 17.00. Здание автобазы УИН МВД СССР. Что? Горин рывком отворил дверь кабинета и увидел своего старого друга Соболева Владимира Михайловича, начальника криминальной разведки МВД СССР. Он сидел за приставным столиком, на голове были надеты массивные наушники. На маленьком столике перед ним медленно вращались две катушки со специальной пленкой. «На, сам послушай!» Соболев снял с головы наушники и протянул Горину. Тот присел рядом, надел наушники, перемотал катушки на самое начало, Включил на прослушивание и закрыл глаза. Веселые дела. Вот это прокурорские хватили, потрясенно проговорил Горин. Ай, молодцы! Ведь это. Вот именно, сказал Соболевый. Снова Сергей в гуще событий. Ведь отстранили его от этого дела. Отстранили, не отсуется. Но это еще не все. А что еще? «Я вчера установил того человека, который был на фотороботе. Том самом, который дал тебе Сергей. Тебе не успел сказать». «И кто изображен на фотороботе?» «С большой долей вероятности Пугачев Владислав Валерич, капитан госбезопасности. Второе главное управление. Обслуживает Москву. То есть именно этот человек работал с Беляковским». С большой долей вероятности он же организовал его убийство в следственном изоляторе. Потрясенный генерал Горин поднялся на ноги, прошелся по кабинету. «Поверить не могу», – наконец сказал он. «Ты сам во всё это веришь? КГБ так грубо не работает, зачищает концы. А это не работа, бред какой-то. Ведь получается что?» Этот самый капитан Пугачев, если его правильно удалось идентифицировать, вербует Беляковского. Беляковский отправляет деньги за рубеж по каналам КГБ, и тот же Беляковский погибает в СИЗО. Кстати, ты, по-моему, говорил, что запросишь материалы погибели Беляковского. Запросил, мрачно сказал Соболевы, там такая... В общем, еще круче. Беляковского втолкнули в камеру к уголовникам. Не в ту, в которой он сидел и там его кончили. Виновным в этом происшествии оказался контролер Бегляев. Дальше непонятно, но, судя по всему, его раскололи, и сразу после этого зам по режиму «Бутырки» майор Петухов начинает прессовать одного из сидельцев, кстати, смотрящего по СИЗО. Вора в законе по кличке Петя Бриллиант. Как я понял, именно этот самый Бриллиант и заказал убийство Беляковского. Почему, непонятно. «А что говорит сам Бриллиант?» — поинтересовался Горин. «А ничего. Тоже несчастный случай? Хуже. Побег». «Что?» — изумился Горин. «Вот это дела!» Именно на бриллианта объявлен местный розыск, с завтрашнего дня объявят всесоюзный, а сам побег, хоть фильм по нему снимай. С самого утра подъезжает серая «Волга», три человека в ней, по меньшей мере у двоих удостоверения московского угрозыска, в салоне автомат, у двоих пистолеты ПМ и предписание на выдачу этого самого бриллианта для проведения следственных действий – «На бланке, со всеми печатями и подписями, и даже с визой начальника СИЗО. Бриллиант в сопровождении этих ухарей спокойно выходит из СИЗО, садится в Волгу и поминай, как звали». «Вот оно как! Все интереснее и интереснее. Что думаешь?» «А что тут думать?» — сказал Горин, многозначительно улыбаясь. «Как бы то ни было, факт остается фактом». Крыться Гебьё подставилась и крепко. Не знаю, то ли это чья-то личная дурацкая инициатива, то ли это какая-то пошедшая в разнос операция, но они подставились. Мы давно подозревали, что по каналам госбезопасности за рубеж переправляются деньги, а вот теперь на эту схему появились доказательства. Теперь нам надо всемерно помочь прокуратуре распутать этот клубок. Таким образом, они делают всю работу за нас. Думаю, уже завтра у детей и внуков Дзержинского земля под ногами загорится. Ай, молодцы! Кстати, забыл тебе сказать. Что? Мне звонил Сергей. Сегодня в 20.00 у нас встреча. Он хочет знать, что с тем фотороботом. И что ты скажешь что ничего установить не удалось, конечно. Действительно, лучше, если Сергей будет держаться от этого дела подальше. Москва. Набережная Москвы-реки. 30 августа 1978 года. Владимир Владимирович? Да. Ну и что с тем фотороботом? Да ничего. Совпадение не выявлено. Похоже, то ли ты неправильно Беляковского понял, то ли он тебе Дезу прогнал, то ли еще чего. Скорее всего, глухие телефоны получились. Беляковский описал тебе человека на словах, ты немного переначил. Вообще так нельзя составлять фоторобот со слов, если ты искомого человека никогда не видел даже. И итог, никаких совпадений, даже отдаленных. Вот как! Только весь мой предыдущий опыт позволил мне не вздрогнуть и никак не выдать себя. И что же теперь делать, отчаянно стараясь замаскировать волнение спокойным отстраненным голосом, спросил я. Если серьезно, бросил бы ты это дело с валютчиками, со спекулянтами, мутное оно и бесперспективное. «Я подумаю», — сказал я. Думал я всю ночь и снова не спал. Почему Владимир Владимирович не сказал правду? Неужели он во всем в этом как-то замешан? А если нет, то что же? Отец запретил. Но, как бы то ни было, теперь я отчетливо понимал, что остался совсем один. Совершенно секретно. 2977. ЦК КПСС. Об обращении к ЦК Компартии Чехословакии ОК Бабраки Резидент Комитета госбезопасности СССР в Кабуле информирует о том, что бывший посол Демократической Республики Афганистан в Праге Кармаль Бабрак, которому чешские товарищи предоставили политическое убежище после смещения с должности посла ДРА и его отказа вернуться на родину, ведет среди парчамистов, членов бывшей группировки парчам во главе с Кабабраком, находящихся за рубежом в капиталистических и социалистических странах и в Афганистане, работу по их сплочению для борьбы против существующего в Афганистане режима, против правящей Народно-демократической партии и правительства ДРА «Щитма из Кабула» спец номер 1537 от 25.10.1978 года. Полагали бы целесообразным обратиться к ЦК КПЧ с предложением провести с Каба-браком беседу о необходимости прекращения им деятельности враждебной прогрессивному режиму в Афганистане. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Замзав Международным отделом ЦК КПСС Р. Ульяновский 9 ноября 1978 года, номер 25С, 2175. Особая папка номер СТ-134-16 от 15.11.1978 года. Постановление секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза об обращении к ЦК Компартии Чехословакии о Кабабраке. Утвердить текст телеграммы совпосту в Чехословакии прилагается «Совершенно секретно». Приложение. Прага. Совпосол. Встретьтесь с заведующим отдела международной политики ЦК КПЧ и, сославшись на поручение ЦК КПСС, сообщите следующее. Находящийся в ЧССР бывший посол Демократической Республики Афганистан в Праге Кармаль Бабрак – Ведет определенную работу среди афганцев, находящихся за рубежом как в социалистических, так и в капиталистических странах. Его усилия концентрируются на установлении связей с парчамистами, членами группировки парчам, во главе с Кабабраком, организационном сплочении их на платформе борьбы против существующего в Афганистане режима, против руководства Народно-демократической партии Афганистана НДПА и правительства ДРА. Он пытается также устанавливать с этой целью связи и со своими сторонниками, находящимися в Афганистане и работающими в НДПА, в афганской армии, в государственных учреждениях и в других организациях. Подобная деятельность Каба-Брака стала известна руководству Афганистана и вызывает негативную реакцию. Она ставит и тех, кто предоставил ему гостеприимство и советских товарищей, в ложное и затруднительное положение перед нынешним революционным режимом в Афганистане. Деятельность, направленная на ослабление правящей в Афганистане партии НДПА и подрывы усилий по строительству «Нового Афганистана», может рассматриваться как ошибочная, приносящая только вред Афганистану. По имеющимся данным, в Афганистане прекратились репрессии против парчемистов, лояльно относящихся к режиму и честно работающих в госучреждениях, не подвергаются преследованиям семьи парчемистов. Кабабраку следовало бы учитывать эти обстоятельства и сделать из этого правильные выводы, ни самому не участвовать в антигосударственной деятельности и не подстрекать к этому своих сторонников. Москва. Здание Генеральной прокуратуры СССР. 31 августа 1978 года. С утра зарядил дождь. Мелкий такой, противненький. Серая пелена измороси висела над Москвой, Приглушая все звуки и цвета, было холодно, мокро и мерзко. На работу я поехал на машине, хотя обычно этого не делал. Просто идти до метро под этой мелкой водяной пылью было выше моих сил. Странно, но если москвич перед тем, как завестись, долго чихал и пырхал, сегодня завелся буквально с полтычка. Осторожно вырулив на улицу, я поехал к зданию прокуратуры. Уже на вахте, проверявшая удостоверение вахтерша сказала, что следователь по особо важным Калинин просил зайти к нему сразу, как только я появлюсь. Видимо, и впрямь происходило что-то серьезное. Александр Владимирович уже сидел одетым в плащ, под мышкой у него была толстая черная кожаная папка с документами. В кабинете было много народа, кого-то я знал, кого-то нет, все куда-то собирались. «А, Серёжа?» Шеф протолкался к выходу, увлек за собой. Вышли из кабинета, остановились у двери. «Короче, ситуация на сегодняшний день такова. Вчера я попал к Руденко, тот дал санкцию на выемку документов во Внешэкономбанке и на задержание Ванникова и других, кого назвал повзло. Я, конечно, удивился. Не думал, что вот так сразу сходу санкционируют, но есть как оно есть». Сейчас мы выдвигаемся во внешэкономбанк. Ты будь тут, сиди как пришитый, как вернемся, поможешь допрашивать и оформлять добро? Добро, я пошел к своему кабинету. Бумажной работы опять скопилось море. Вернулись не скоро. Прошел уже и обед. Только в два часа коротко внутренний звонок прозвякал телефон, я снял трубку. Сергей, ко мне зайди. Значит, приехали и явно не с пустыми руками. Пошел к двери и вдруг резко остановился. Что-то забыл, что? А, -а, -а фотороботы же вчерашний шеф просил их подержать у себя. Открыл сейф, достал фотороботы и пошел к шефу. У шефа в кабинете было тесно. Сидел сам Калинин гласко, еще кто-то из оперативников и задержанный. Высокий, дородный, в очках, в золотой оправе, в кабинете прокуратуры он казался каким-то чужеродным, но не его место это было, перед следователем сидеть. Не вписывался он в обстановку. Когда я зашел, шеф как раз проводил допрос. — Так значит, вы ни на какие вопросы отвечать не хотите, товарищ Ванников? — Верно. Снисходительно с барским видом кивнул тот. «Я вам назвал номер телефона. Позвоните по нему и вам там объяснят, какую ошибку вы совершаете. До звонка по этому номеру я ничего говорить не буду». «Сергей», — отвлекся шеф, — «организуй-ка нам конвой до бутырки. Тут человек как раз в несознанку играет. Пусть посидит немного». Трюк это был старый, на психику подследственного давило безотказно. В принципе, Калинин и сам мог набрать номер и вызвать конвой, но здесь важен был именно психологический момент. «Да что вы себе позволяете?» — скинулся подследственный. «Сидеть!» — рявкнул Глазко. «Сейчас сделаем», — ухмыльнулся я, раскусив игру. «Да, Александр Владимирович, бумаги заберите вчерашние». Бумаги я положил на самый край стола, пошел к двери и тут услышал тихий хрип за спиной. Обернулся. Сидевший на стуле ванников выпученными глазами смотрел на фоторобот и хватая ртом в воздух, будто выброшенная из воды на берег рыба». Ванникова отправили в больницу на скорой, остальных задержанных увезли в СИЗО. Работать сегодня было уже бессмысленно. Изъятые во банке документы сгромоздили у меня в кабинете. Я запер дверь на ключ, а шеф сходил вниз и забрал ключ с вахты. Дверь опечатали. Сейчас мы сидели в кабинете Калинина втроем. Сам Калинин, я и Константин Иванович Глоской и пытались понять, Что же все-таки происходит? Дело шло в разнос. Итак, подводим итог. Усталым голосом начал шеф. Что мы имеем? Капитан госбезопасности Пугачев Владислав Валерич из второго Главного управления КГБ СССР является прямым куратором Ванникова, заместителя директора Внешэкономбанка СССР. Он же отдает приказы на совершение преступных махинаций с валютой и ценностями на перевод огромных сумм за границу, и все это длится несколько лет. Это первое. Второе. По поступившей по оперативным каналам информации, мы проводим обыски и задерживаем Беляковского Зиновия Ефимовича, начальника горперщиторга Управления торговли города Москвы, Ни на даче, ни в квартире Беляковского ничего не находится, никаких ценностей в отличие от других задержанных, зато находится 2200 долларов США, фальшивых. Точно неизвестно, но, скорее всего, они подброшены. Это, считай, расстрельная статья. Это второе. Третье. Беляковский Зиновий Ефимович решает бежать из страны. Пугачев узнает об этом. Все деньги и ценности, которые Беляковский перед побегом переправляет за границу, он на самом деле никуда не переправляет, а забирает их себе. Меньшая часть достается Ванникову, большая Пугачеву. Четвертое. Пугачев организует убийство Беляковского в тюрьме, используя для этого вора в законе по кличке Бриллиант. Судя по всему, «Бриллиант» находится на связи либо у самого Пугачева, либо у кого-то из его знакомых, скорее второе. И отказать капитану Пугачеву в маленькой просьбе но ну, никак не может, иначе пикантный факт сотрудничества вора в законе с конторой глубокого бурения станет известен всем, а за это убивают. Таким образом, Беляковского убивают в тюрьме. Пятое. Бриллианта начинает колоть Петухов, начальник оперчасти Бутырок. Бриллиант понимает, что долго он не продержится и передает на волю Пугачеву весточку, требует организовать побег, в противном случае угрожая назвать его имя как заказчика убийства Беляковского. На следующий день Пугачев с двумя неизвестными лицами появляется в Бутырском СИЗО и в наглую организует побег Бриллианта. Ничего не забыл. Да, вроде ничего, сказал я. И последнее, шестое. Что нам со всем этим делать? Ну, Ванника уже дал показания под протокол. И попал потом в больницу, припечатал Калинин. Все эти показания можно легко развернуть, еще и виноватыми останемся. Довели свидетеля до острой сердечной недостаточности. «Ты, Костя, охрану у больничной палаты организовал?» «Круглосуточный пост!» — кивнул глазко два человека, надежные. «Хорошо. Внуши им. Кто бы ни рвался к Ванникову, под каким бы то ни было предлогом, какие бы корочки ни показывали, пусть и КГБшны не пускать, ни под каким видом и соусом. И с главврачом поговори!» чтобы медперсонал за Ванниковым был закреплен один и тот же, причем проверенный. «Сделаю». Голосков поднялся и вышел из кабинета. «А мне что делать, Александр Владимирович?» – спросил я. «Тебе-то...» «Тебе пока ничего. Завтра видно будет». «Да, кстати, совсем забыл». Шеф хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты что, заявление на выдачу оружия, что ли, писал?» «Да...» – кажется, я даже покраснел. «А что?» Да ничего, как ни странно, разрешили. Шеф полез в ящик стола и вытащил какую-то бумагу и кургузы, отливающую черным, да более знакомый ПМ. Пистолет был уложен в рыжую кожаную кобуру для ношения под мышкой. Ребник кобуры были обернуты вокруг нее, так что получался этакий сверток. Вот, Константин Иванович с утра привез. С утра дел было по горло, поэтому и отдаю только сейчас. Сам Глазко уехал, просил передать. «Да не хватай так жадно!» Шеф все таки заметил мое движение рукой к кобуре с пистолетом. «Распишись сначала!» Достав из внутреннего кармана пиджака ручку, я повернул к себе бланк ведомости, черканул свою закорючку в графе «Получил». «Обойма только одна. Тебе на сегодня хватит?» «Хватит. Вот теперь я точно покраснел. Слушай». Шеф наклонился в мою сторону. «Ты скажи, зачем тебе оружие?» «И что говорить?» Отец посоветовал получить. «Если не знаешь, что говорить, проще и правильнее всего сказать правду. Возможно, не всю, но правду». «Отец», — хмыкнул Калинин, — «ну смотри, ты человек взрослый. Только я тебе скажу по моему опыту, чем дальше от оружия, тем лучше» тем меньше всякой ерунды может случиться. Ладно, я пойду снова на прием Круденко прорываться, ты посиди здесь до конца рабочего дня, подежурь. Все равно у тебя кабинет бумагами завален и опечатан. Если до конца дня не вернусь, иди домой. Кабинет закроешь, ключ оставишь на вахте. Завтра продолжим, хорошо? Хорошо? Телефонный звонок прозвенел под самый конец рабочего дня, когда я, признаться, уже начал подремывать. Все-таки напряжение последних дней сильно давало о себе знать. Дернувшись от неожиданности, я чуть не сшиб локтем телефон, но все-таки сумел ухватить трубку. Генеральная прокуратура Соболев. Сережа, Наташа, как ты меня нашла? Тупо спросил я, лихорадочно пытаясь понять, что же мне говорить. Я в приемную позвонила. Мне сказали, что если твой кабинет не отвечает, то, скорее всего, ты в кабинете Калинина, вот я и... Нам надо поговорить, — сказал я, хотя абсолютно не представлял о чем Мысли неслись в голове, подобно коням на взбесившейся карусели. «Я тоже так думаю», — раздалось в трубке после долгого оглушающего молчания — Нам о многом надо поговорить. Где тебя забрать? Я на машине. Не нужно. Я рядом с твоим домом. Приезжай. Я буду ждать тебя там. А как? У меня же ключ есть. Забыл? И в самом деле забыл. Я приеду скоро. Буду ждать. Нам действительно нужно поговорить. Наташа положила трубку, а я еще долго в оцепенении сидел за чужим столом с поднесенной к уху трубкой и тупо слушал раздающиеся из нее гудки. Москва. 31 августа 1978 года. Кабинет руководителя. подразделения «Спектр» КГБ СССР. Майор Виталий Петрович Головнин неспешно шел по пустынному, застеленному выцветшей красной дорожкой коридору своего непосредственного начальника. Срочный вызов застал его на рабочем месте. Он как раз собирался ехать за город на один из объектов. Там его ждали. Но ничего не поделаешь, пришлось отложить. Чем был вызван срочный вызов к начальству, Головнин не знал, но и плохого ничего не ожидал. В конце концов, все задачи, поставленные перед его отделом на месяц, были выполнены, Проведены были и некоторые внеплановые разработки. Вполне можно было рассчитывать на премию. Войдя в кабинет полковника Кондратьева, Головнин резко остановился у самой двери. В таком состоянии своего шефа Виталий Петрович не видел никогда. Кондратьев курил, открыв окно и сбрасывая пепел во внутренний дворик. «Немыслимое дело!» Никогда раньше он себе такого не позволял, да и курить он бросил давно. Игорь Викторович, кто у тебя курирует в банк? Резко с места в карьер спросил Кондратьев. Господи, а там-то что случилось? Капитан Пугачев, Владислав, толковый парень. Где он сейчас? Он на больничном. Три дня назад больничный взял Простыл, кажется. Кондратьев помрачнел еще больше. Кому он передал дела? Да никому. У него больничный до завтра, по его объектам все тихо, пока. А что случилось? А то! Внезапно выкрикнул всегда спокойный Кондратьев, отчего головнин едва не упал на месте что во Внешэкономбанке обыск идет и документы изымают. Вот что случилось!» Головнин не поверил своим ушам. Сказанное казалось дурным розыгрышем. У кого хватило ума проводить обыски, и выемку документов во Внешэкономбанке? Кто вообще себе такое позволил? Кто дал санкцию? Кто проводит обыск? Недоуменно спросил Головнин. Прокуратура Союза СССР, вот кто! Хорошо нам известный следователь по особо важным Калинин с целой оравой с утра заявился. Документов изъяли, целые багажниками загрузили, а мы ни сном, ни духом, при том, что объект в нашем оперативном обслуживании. Где Пугачев? Найти немедленно, чтобы через час был здесь. Есть Четко ответив, майор выскочил в коридор, не обращая внимания на приличие, задыхаясь, бегом побежал к своему кабинету. С разбега ткнулся в дверь, заперто, сам запирал перед уходом. Ругаясь, нашарил в кармане ключ, сунул в замочную скважину, тот не поддавался. «Да что же это такое?» Только через несколько секунд майор Головнин понял, что пытается открыть замок кабинета ключом от домашней двери. Выбрал правильный ключ, сунул в замочную скважину, с хрустом провернул, дверь поддалась. С шумом ворвался в кабинет, отпихнул с дороги мешающий пройти стул, сорвал трубку с городского телефонного аппарата. Нашарил в заколках своей памяти нужный телефонный номер, прижав причем трубку к уху, стал нервно выкручивать номера набиратель и долго слушал отрывистые механические гудки. Товарищ полковник, у Пугачева дома телефон не отвечает. Полковник Кондратьев сидел на подоконнике, свою сигарету он уже выкурил и теперь молча смотрел в окно, не оборачиваясь, бросил. «Группу на квартиру Пугачева найти немедленно и доставить сюда. Вторую группу возглавите сами и во Внешэкономбанк пулей. Разберитесь, кого задержали, какие документы изъяли, где задержанные документы находятся сейчас. Как разберетесь, вернетесь и доложите». На столе протарахтел телефон. Кондратьев протянул руку и снял трубку. «Полковник Кондратьев...» Сухой, словно принадлежащий роботу голос. Началось. Да, вас вызывает к себе генерал Журавлев. Срочно, машина за вами уже вышла. Понял. Швырнув трубку на рычаг, Кондратьев поднял глаза настоящего в дверях, белого как мел Головнина. Бегом! Заорал, не сдержавшись, Кондратьев. Москва. Вечер 31 августа 1978 года. Очень тяжело говорить о том, что произошло дальше. Все, что произошло в тот вечер, я помню до сих пор в мельчайших подробностях. Сколько ночей я не спал, раздумывая, а что бы могло произойти, поступив по-другому... Если бы я не захотел разговаривать с Наташей и сказал бы, чтобы она не приходила ко мне домой, вернула ключ и забыла обо мне навсегда. И если бы я попросил ее не приходить ко мне домой, а подождать меня в другом месте. Если бы... Чтобы тогда стало со мной, с Наташей, с отцом, с Владимиром Владимировичем, с Андроповым, с Брежневым, со всей нашей страной. В одной книге сказано, что бабочка, только взмахнув крылом, может вызвать ураган на другом конце вселенной. Наверное, это правда. Это та самая правда, которая не дает мне покоя до сих пор. Едва дождавшись окончания рабочего дня, я даже не вышел, а выбежал из прокуратуры. Вылетел как на крыльях – Пистолет прямо в кабуре я сунул в карман, отчего тот раздулся до невозможности. Так пистолет мог и выпасть, но мне на это было наплевать. Сунул ключи дежурному, уже внизу вспомнил, что забыл закрыть как следует дверь, но возвращаться не стал. Проскочил через вертушку, вылетел на улицу, побежал к своей машине, судорожно нащупывая в кармане ключи. Завел своего москвича, разворачиваясь, чуть не столкнулся на узкой улице с фургоном под протестующий войк Лаксонов, поехал домой. Как я ехал с Большой Дмитровки к себе в Выхино, лучше рассказывать не буду. Тогда нравы были строже, и задержи меня ГАИ, мое удостоверение следователя Генеральной прокуратуры от лишения прав никак не спасло бы... По крайней мере, две аварийные ситуации я точно создал. Только чудо, что никуда не вписался сам, и никто никуда не вписался из-за меня. Как бы то ни было, доехал я до дома за рекордные 34 минуты. Уже ставя машину у подъезда, я мельком бросил взгляд на стоящую у соседнего подъезда серую «Волгу». С одной стороны машина как машина, а с другой стороны... Машин тогда было немного, не то что сейчас, и серой «Волги» в этом подъезде не было ни у кого. Это я знал точно. Более того, мотор «Волги» был заведен, за рулем кто-то сидел и курил, сбрасывая пепел в открытое окно со стороны водителя. Лица водителя я не заметил. Да что там говорить? Наверное, я бы и родную мать тогда не заметил. В таком состоянии я был... Захлопнув дверь москвича, я рысью побежал к подъезду. На первом этаже щелкнул выключателем. Было пасмурно, и в подъезде уже было темно. Безрезультатно. подщелкал, никакой реакции. Видимо, опять что-то где-то перегорело. Плюнув, побежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Квартира моя была на четвертом. Остановившись перед квартирой, я сунул руку в карман. Но рука наткнулась на пистолет в кобуре. Черт! Засунул кобуру с пистолетом в карман, а в глубине кармана были ключи от дома. Так и потерять ведь пистолет можно. А потерять пистолет – моментальный выкенштейн из органов, без вариантов. Это даже хуже, чем потерять служебное удостоверение. Вытащил из кармана кобуру, пистолет прямо в кобуре взял в левую руку. «Хорошо, что папку оставил на работе, то-то бы она мне сейчас мешала». Навалившись на дверь, что-то замок заедал в последнее время, а починить было все недосуг. Я вставил ключ в его замок и провернул его. Язычок замка с едва слышным лязгом втянулся в дверь. Вообще, в типовых советских квартирах того периода прихожие были очень маленькие, буквально 3-4 квадратных метра только чтобы раздеться и повесить вещи. Прямо напротив двери на стене были три выключателя. Свет в прихожей, свет в туалете и свет в ванной. Открыв дверь, открывалась она наружу, я сделал шаг вперед, бросил ключи на полку справа от входа, потянулся рукой к выключателю. «Уже тогда я должен был понять, что что-то не то». В прихожей стоял странный запах, да и свет она должна была включить сама, если бы пришла и открыла дверь своим ключом. Но все мысли мои были заняты встречей с Наташей. «Наташа?» Я сделал еще один шаг вперед, щелкая выключателем. Сумрак прихожей разрезал свет потолочной лампы, и только тут я понял, что что-то не то. Нога моя немного проскользнула почему-то скользкому на полу. Опустив глаза, я с ужасом увидел, что покрытый линолеумом пол в прихожей в некоторых местах залит чем-то красным. Краем глаза я заметил какое-то движение со стороны комнаты, развернулся, увидел надвигающегося со стороны комнаты незнакомого кренастого темноволосого пожилого мужика, В руке его был кухонный нож, занесенный для удара. Времени совсем не оставалось. Защититься приемом рукопашного боя в тесной прихожей было невозможно, и тут я совершенно на инстинктах перехватил левой рукой пистолет, как только указательный палец нащупал спусковой крючок, и я, не раздумывая со всей силы, нажал на него. В тесноте прихожей выстрел из пистолета Макарова больно жахнул по ушам. Остался в живых я тогда чудом. По инструкции досылать патрон в патронник без необходимости было нельзя. Милиционеры так и несли службу с пустым патронником. Но муровцы, схватывающиеся с бандитами едва ли не каждый день, на эту инструкцию плевали. У бандитов инструкции не было, а в критической ситуации решают иногда доли секунды. Тратить их на передёргивание затора пистолета никто не хотел, и предохранитель тоже включался нечасто. Поэтому Константин Иванович Голоско, работавший в Муре по убийствам, получая для меня пистолет совершенно автоматически, проверил обойму и достал патрон в патронник. Предохранитель же он не включил. В таком виде он и передал пистолет Калинину, а Калинин передал его мне. Таким образом, только с счастливой случайности можно объяснить то, что в этот день у меня в прихожей оказался в руках заряженный и поставленный на боевой взвод пистолет. Пистолет, конечно же, заклинило. Он был вложен в кобуру, поэтому стреляная гильза не смогла экстрагироваться из пистолета и его заклинило, но и одного выстрела хватило. Пуля попала незнакомому мужику. Тогда я еще не знал, что это и есть бриллиант прямо в грудь, в сердце, падая на меня. Он выстрелил вперед нож и ног сделал длинную глубокую борозду, разрезав на мне ветровку и оцарапав кожу на животе. Мужик грохнулся на меня, чуть не сбив меня с ног. Я автоматически сделал шаг назад, чуть не упав, и он без движения растянулся на скользком линолеуме прихожей. Выронив пистолет, я бросился в комнату. Наташа лежала на полу рядом с кроватью, лежала изломанной куклой на животе. Упав на колени, я перевернул ее и отшатнулся. Ковер под ней был мокрым от крови, лицо ее было белым, как мел. На губах почему-то застыла улыбка. Последняя улыбка. Волга! Не знаю, как и почему пришла ко мне в голову эта мысль, но перед глазами сразу встала та серая волга с заведенным мотором у подъезда, ждущий кого-то водитель, сбрасывающий пепел в открытое окошко машины, и тут я. «Понял все!» «Суки!» «Скачив, я бросился в прихожую, подхватил с пола пистолет, не захлопнув дверь, бросился вниз, перепрыгивая через ступеньки полутемного подъезда. На ходу сбросил кобру с пистолета, рванул на себя затвор. Затвор сыто лязнул, выбрасывая стреляную гильзу и досылая очередной патрон в патронник. Выбив плечом дверь, я вывалился из подъезда». Водитель «Волги» увидел меня сразу. Увидел и выхватил пистолет. Машина стояла у соседнего подъезда. Как только я показался под освещенным козырьком подъезда, водитель сразу включил передачу и даванул на газ. Словно в замедленной съемке я видел, как «Волга» рванула с места с ревом, разгоняясь, как в открытом окне водительской двери появилась черная дуло пистолета, как срез ствола окрасился желтым. И тут... Какая-то холодная, нечеловеческая ярость охватила меня. Мне было наплевать, что будет потом. Первая пуля с противным визгом пролетела слева, ударив в бетонный козырек подъезда. Вторая рванула полуветровки и ударила в подъездную дверь. Третий выстрел я сделать не дал». Аккуратно, словно на полигоне выстрела с отцом, я упал на одно колено, вскидывая пистолет, и когда мушка и целик замерли на темном проеме открытого окна водительской двери «Волги», я трижды плавно нажал на спуск. Слитный, негромкий рок от мотора «Волги» сразу сбился, я вел стволом пистолета за серым пятном движущейся машины. Но новых выстрелов уже не требовалось. Резко свернув влево, машина врезалась в плотный кустарник с треском ломающихся веток, остановилась, мотор окончательно заглох. Держа в опущенной руке пистолет, я подошел к «Волге», глянул в салон. Водитель машины откинулся на спинку сиденья, съехать вниз ему мешал ремень безопасности, по одежде на груди — Медленно течет темно-красная струйка, лобовое стекло пробито пулей и тоже забрызгано красным, голова изуродована пулями. Лучше не смотреть. Сзади от подъезда раздался истерический на высокой тошноторной ноте виск, и он моментально вывел меня из оцепенения. Засовывая пистолет в карман, я бросился бежать. Бежать, куда глаза глядят. Москва. Лубянка. 31 августа 1978 года. Вечер. Кабинет председателя КГБ СССР. Проходите. Секретарь председателя КГБ СССР открыл двери провинившиеся генерал Журавлев и полковник Кондратьев с понурыми лицами прошли в кабинет. Встали в метре от стола, не смея сесть. Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов, не обращая внимания на подчиненных, неспешно налил стакан холодной минералки-баржоми, с наслаждением выпил, сухим голосом бросил. «Садитесь, докладывайте». Журавлевый Кондратьев отодвинули стулья, сели, стараясь производить как можно меньше шума, переглянулись. Затем генерал Семен Кузьмич Журавлев, как старший по званию, начал. «У нас ЧП, Юрий Владимирович, серьезное». «Это я уже знаю», — нарочито спокойным, сухим голосом отозвался председатель. «Что за ЧП конкретно? Вы что, даже доложить нормально не можете?» Откашившись, Журавлев снова заговорил. «Сегодня Генеральной прокуратурой была проведена выемка документов во Внешэкономбанке СССР и задержаны несколько его сотрудников прямо на рабочих местах». «Кто?» «Калинин Юрий Владимирович. Во главе группы, производившей обыск, был именно он». «Калинин...» Андропов произнес эту фамилию медленно, будто пробуя ее на вкус – Снова Калинин. Что за документы изъяли? Кого задержали? Ванникова и всех остальных. Все документы по потоку изъяты, все до единой бумажки. И ничего другого. Калинин точно знал, что брать. А где был офицер, в чем оперативном обслуживании находился объект? Журавлёв и Кондратьев переглянулись. Он взял больничный, Юрий Владимирович. Взял больничный и скрылся. Установить его местонахождение мы не можем. Нормально. Андропов не повышал голос, на у перед ним офицеров мороз пошел по коже. Значит, вот как у нас идет работа. Объект чрезвычайной важности остается без оперативного обслуживания, а мы об этом узнаем только тогда, когда происходит серьезное ЧП». «Прекрасно!» Офицеры смотрели куда-то себе под ноги. На столе у председателя резко зазвонил один из телефонов, тот снял трубку. «Андропов, где?» «Понял. Примем меры. Спасибо». Положил трубку, посмотрел на офицеров. «Фамилия вашего потерявшегося офицера случайно не Пугачев? Журавлёв и Кондратьев снова переглянулись. Пугачев Только что звонил начальник ГУВД Мосгорисполкома. У них ЧП по городу. В Выхино была перестрелка. Во дворе обнаружен труп мужчины в автомобиле. При нем документы на имя капитана госбезопасности Пугачева Владислава Валерича. В одной из квартир дома рядом с местом перестрелки еще два трупа. Один тоже с огнестрельным ранением. Офицеры молча смотрели на председателя. «Отправляйтесь на место, разберитесь. И если не разберетесь, обратно можете не возвращаться». Офицеры, молча пятясь под пристальным взглядом Андропова, вышли из кабинета. Оставшись в одиночестве, Председатель снял очки, тщательно протер их бархоткой, снова надел, снял трубку внутреннего телефона, вызвал секретаря. «Договоритесь о встрече с Руденко на завтра, на как можно более раннее время, и все материалы по Руденко, по грузинскому, по алмазному делу, ко мне на стол». Окраина Москвы, 31 августа 1978 года, здание автобазы УИН МВД СССР. С каждым днем все интереснее и интереснее. Генерал Горин снял с головы массивные наушники. Он только что слушал материалы последнего радиоконтроля в здании Генеральной прокуратуры, остановил крутящиеся катушки магнитофона, широко улыбнулся. «Вот теперь-то ты попался, Юрий Владимирович! Как веревочки не виться, конец все-таки будет! Вот теперь все!» «Как будем работать?» — спросил сидевший за столом генерал Соболев. «Да очень просто!» Горин улыбался. От неожиданного подарка судьбы в виде дела Пугачева ему хотелось петь «Сегодня найди Сергея, пусть он сведет меня с Калининым, который руководит следственной группой по этому делу. Я бы, конечно, мог и сам на него выходы найти, но лучше, если меня Сергей представит. Проще будет найти взаимопонимание. И будем готовить материалы для докладов ЦК партии». «Ты думаешь, что этому делу дадут ход? А куда денутся?» Снова улыбнулся Горин, улыбнулся хитро и лукаво. «В этом деле Андропов облажался по полной. Он ведь всеми силами создает себе имидж большего католика, чем Папа Римский, неутомимого борца с коррупцией и опличителя. А у самого что творится? Через его ведомство тузы подпольной экономики переводят за рубеж деньги, причем это сотни миллионов долларов». Его сотрудник такого натворил, что волосы дыбом встают. Убийство, мошенничество, организация побега из тюрьмы особо опасного рецидивиста. Где это видано? И кто-то еще говорит, что МВД полностью разложилось. На себя бы посмотрели. А Руденко? А Руденко на нашей стороне будет... «Уверенно заявил генерал. Руденко такой человек, который все отдаст за возможность продемонстрировать свою власть. Для него власть – наркотик. Если мы дадим возможность Руденко выйти на ЦК, как следует доложить дело и свалить Андропова, он за такую возможность обеими руками ухватится. Это же великолепно – свалить самого Андропова, члена Политбюро!» Руденко давно отстаивает идею главенства генеральной прокуратуры над всеми правоохранительными ведомствами страны. Расследование все равно будет генеральная прокуратура вести. «Товарищ генерал!» – в кабинет заглянул порученец. «Вас по спецсвязи! В машине!» «Сейчас вернусь!» Генерал легкой походкой почти в припрыжку пробежал по затрапезным коридорам базы. Объект особой важности был замаскирован под третистепенный объект, поэтому все на этой базе было старым, облезлым и не нерасчиненным. Спустился по лестнице, вышел на улицу. Во дворе повыркивала заведенная Волга, водитель протянул генералу трубку аппарата спецсвязи, аппаратура которого была установлена в багажнике и между сиденьями машины. Горин, да, соединяйте. Слушай, Сергей, ты где? Что? Ты где сейчас? Оставайся там, я сейчас приеду, понял? Оставайся там! Генерал швырнул трубку водителю, рывком открыл заднюю дверь Волги. Поехали! Генерал Соболев, когда Горин не вернулся обратно, забеспокоился. Десять минут он ждал, потом вышел на улицу. Машины Горина и его самого след простыл. Нахмурившись. Соболев пошел к КП и узнал, что машина Горина уехала десять минут назад, причем торопились как на пожар. Пожав плечами, Соболев вернулся на рабочее место, недоумевая, что же могло произойти такого срочного, что заставило Горина бросить все и куда-то уехать. О том, что произошло, ему сообщили через пятнадцать минут. Один из старших офицеров милиции, выехавших на ЧП, узнал, что это была за квартира, где нашли два трупа, кому она принадлежала, и позвонил генералу Соболеву. Фрунзинская набережная Черная Волга вынырнула откуда-то из дворов, я даже не успел заметить откуда. Заслышав за спиной визг тормозов, я дернулся, резко обернулся. «Волга» стояла у самого тротуара. Открылась передняя дверь, из салона вышел генерал Горин. «Владимир Владимирович! Потом!» Резко оборвал он. «Пистолет где?» Я вытащил из кармана пистолет, отдал ему. Тот достал из кармана платок, завернул в платок пистолет и спрятал его обратно в карман. «Полезай в машину на заднее сиденье, Там сзади плед есть, накройся им и ни звука!» Вздохнув, я полез в машину, накрылся плотным покрывалом. Хлопнула дверь, сухой голос Горина. «Миша, давай на объект как можно быстрее, дворами, чтобы на глаза никому не попадаться!» Взрывел двигатель, машина ходко тронулась с места. Я лежал, накрытый плотным пледом, и ничего не видел. Меня тоже не видел никто. И только сейчас я понял, что произошло, и горько Почти бессучно заплакал.